Глава 15 Фергос. Иногда с драконом становится невероятно сложно. Я даже представлять не хочу, что скажет на мою сегодняшнюю выходку Ристерт. А если он упомянет об этом императору? Еще и сорвал поиски. Саймон взял след, и мы шли по тонкой нити остаточной магии. Судя по всему, эльфы, которые затихли с момента нашей стычки в столице, наконец вышли из тени и сделали первый шаг. Пока весьма странный. Украсть сундук с игровыми монетами. Зачем? Единственное, что приходит мне на ум, они хотят изучить строение магических замков. Это самый простой способ получить образец. Не будут же они одну из дверей снимать? И все же спорно. Три года назад они украли меч императора, пока мы отбивали столицу и свергали тирана. Алистар, наш нынешний правитель, говорит, что за все годы владения у его оружия не было каких-то особенных свойств. Усиливал магию, мог направить ее, а в остальном меч как меч. Мы предположили, что он был украден в качестве символа, но после кражи сундука я в этом не уверен. Кот, конечно, выдвинул предположение, что, возможно, эльфы, как вороны, тащат все блестящее, но тогда первым тревогу должны быть ювелиры. У них как раз начался всплеск популярности работы с артефактами и включением их в украшения для дополнительных свойств. Блин, может Сандре что-то такое выкупить? Пусть носят на случай, если меня не будет рядом. Деньги не проблема, а вот как вручить его так, чтобы носила, а не выкинула в истерике? Так же беспечно, как она сжигала платья, о которых мне рассказали служанки, вопрос отдельный. Перед глазами проносится испуганное лицо колючки, когда она стояла посреди пожара, оцепенев. Страшные испытания для любого мага. Предрасположенного к огню, встретится со своей силой лицом к лицу. Пройдет время, прежде чем она свыкнется, примет эту силу и сможет подчинить себе. В один момент я обо всем забыл. Злость сменилась страхом за нее и за то, что она может не справиться. Я должен держаться подальше ради сохранности ее девичьего достоинства. Конечно, мы много работали над репутацией девушек с необычной внешностью, но все же в анионе предостаточно идиотов, для которых они не скоро перестанут быть императорскими подстилками. А там, может, и драконьями, не знаю, что обиднее. Учитывая, кто я, слухи точно навредят ей. Кроме того, одна мысль о том, что она снова может самовоспламениться, если меня не будет рядом, приводит меня в ужас. А ведь такое действительно возможно. «Фергус, заходите!» Слышно из палаты. Возможно, внешне по мне не скажешь. Но внутри что-то переворачивается, когда мы с колючкой оказываемся в одной комнате. Она лежит на кровати, натянув одеяло так, что видно только глаза. Большие и обрамленные пушистыми стрелками ресниц. Она очень забавно смущается. «Чего? А ему что тут делать?» — скрикивает она, прячась. «Как что? Он присмотрит, чтобы у вас не случилось очередного самовозгорания». Улыбается медсестра, убирая за ухо прядь волос и бросая на меня косой взгляд. «Но я... Стойте! Дайте хоть одежду какую!» «О, боги! Она что, голая лежит?» Вашу уж мать. Ой, как зря я об этом узнаю. Моя вторая душа волчком вертится то ли от радости, то ли от чего похуже. Да, плакала моя хвалёная выдержка. Неужели правда вляпался? Так, нужно взять себя в руки. Я уже не мальчик в пубертате. Я могу контролировать эмоции. Исключено. Вашему телу нужно восстановиться. Отмахивается медсестра, и нас оставляют одних. Запираю дверь, жду, когда стихнут шаги в коридоре, и смотрю на колючку. Вышвырнуть бы ее обратно в столицу. Так там замуж тут же скинут. А в этом куда больше проблем для меня, чем сложности сейчас. Пересекаю палату под пристальным взглядом девчонки, сажусь в кресло и кладу ногу на ногу, на всякий случай, чтобы наверняка не заметила того, чего не должна заметить. Непростая будет ночь. И вот здесь очень пригодился бы артефакт, который позволил бы не искушать судьбу. «Тебе точно нужно тут сидеть?» Спрашивает Колючка точно. А я хочу, чтобы ты свалил. Закрывай глаза и спи. Я очень стараюсь не смотреть на острые холмики, образованные натянутой простыней. Колючка и правда затихает. Кажется, даже дышать боится в моем присутствии. Будь у нее силы, я наверняка чувствовал бы в воздухе в магии, но их нет. Тем не менее, сейчас даже крошечная искра способна растревожить ее тонкую, едва восстановленную кожу. Проклятие. Лучше бы сюда кого другого посадили для нашей Сандры и благополучия. Дракон еще вертится. Ощущения такие, будто в моей голове плавают большие рыбы, и то и дело бьют по черепу мощными хвостами, пытаясь выбраться. Если потеряю контроль, будет совсем паршиво обратиться в больницу. «Может, все же свалишь?» Колючка предпринимает еще одну попытку избавиться от меня. «А что?» Ты уже полностью освоила магию, и можно больше не волноваться за то, что спалишь и себя, и всех, кто рядом. Не спалю. Она кашляет. Сил нет. Мне хочется встать и подать ей воды, но тогда Сандра увидит, что я куда более заинтересован в ней. Приходится изображать бесчувственного придурка. Это из-за обнуления. Что это значит? Ну, хоть какая-то нейтральная тема разговора. Ты знаешь, почему внешность некоторых магов отличается? Она мотает головой, острые холмики под простынёй сбивают меня с мысли плавным движением, усмирив дракона, который с чего-то решил, что надо присвоить ее прямо сейчас. Я возвращаюсь к вопросу. Есть два типа магических источников — внутренний и внешний. Маг способен использовать какой-то один. Тот, у кого только внутренний, никак не зависит от места, где требуется применить магию, но имеет ограниченный запас сил. Те, кто берет силу извне, этих проблем не знают, но зависят от среды, и они сильнее всего пострадали от шторма три года назад. Это когда люди прямо на улицах падали? Да. Возвращаемся к теме. Ты отличаешься тем, что можешь пользоваться и внешним, и внутренним источником. Ничего не понимаю. Ты же сказал, я обнулена. Внутренний источник – да. Но ты все еще можешь устроить пожар, пользуясь внешним. Поэтому я остаюсь. Кажется, пояснение на нее действует. Она еще изображает раздражение, но чувствуется в воздухе легкий шлейф, если не благодарности. Мы с ней не в тех отношениях, то скорее спокойствие. Следующие минут десять, хотя, может, и больше, мы молчим. Колючка помалкивает, то ли обдумывает новую информацию, то ли задремала. Мне тоже удается успокоиться и прийти со своим драконом к некоторому компромиссу. Я здесь, в палату не ворваться ни Рику, ни еще кому-нибудь. Со мной она в безопасности и никуда не денется. Уже как будто бы моя. Я даже забываю, что она лежит голышом. Проклятие. На она сдалась дракону? Как мне с этим справиться? Неожиданно подает голос колючка. С чем именно? С огнем. Я... Там было так страшно. И ведь это все я сделала. Может, мне и правда стоит запечататься? Я уже могу позволить себе спокойно встать, без риска, так что подхожу к ее кровати, придвинув к изголовью стул. Колючка вздрагивает и снова зажимается. Делаю вид, что не замечаю. А ты уверена, что оно того стоит? Ты же понимаешь, что убежать от проблемы — самый простой путь. В какой-то момент кажется, что это хороший вариант. Но потом будут последствия, которые нельзя исправить. Ты же сам сказал, что от этого я могу умереть. Ее глаза блестят. А будешь ли ты жить, когда магии не будет? Молчит. Если ты убежишь, страх настигнет тебя в другом месте. И окажется, что тебе нужна будет сила, чтобы спастись, защитить кого-то из близких, а ее не будет. Вот это окажется по-настоящему страшно. Как тебе не страшно? Тихо спрашивает она, и мне приходится наклониться, чтобы разобрать слова. «Ты же единственный, кто тогда полез в пламя, чтобы помочь». «Хмурюсь. Ты о чем? «Про пожар в Серифиане три года назад. Ты не помнишь, да?» Разочарованно поджимает губы Сандра. «В тот день многое случилось». Да и я сам был в состоянии, похожем на твое сейчас, пока тушил огонь и вытаскивал людей. Она была там? Да, видимо, была, но я не помню совсем. Размышление прерывает дергающаяся ручка запертой двери. Мы резко поворачиваемся к ней. Следует грохот кулака и голос, который я никак не жду услышать тут. «Кассандра! Я узнал, что случилось! Открывай!» «А я сразу говорил, что это глупая идея!» Поддакивает второй, в котором я с запозданием узнаю Хунфрита. Запечатаем, и дело с концом.